Глава 5. Шейн. Как ни удивительно, но на четвёртом курсе учёба в академии стала намного интереснее, сложнее и увлекательнее. Появились новые дисциплины, преподаватели, практикумы, а мне, как особо одарённой, начали давать самые заковыристые и трудновыполнимые задания, чему я была искренне рада. Помимо этого, меня буквально забросали заказами. Учебный год только начался, а я уже сделала пять артефактов копирования, которые позволяли переносить записи с одной тетради в другую. Переделала несколько макфонов, добавив к ним функцию записи текста сразу на лист. А с артефактами привлечения внимания и вовсе случился настоящий бум. Наши девушки как с цепи сорвались, желая понравиться новому студенту из самой столицы. Они буквально не давали проходу бедняге Диварту, караулили его после лекций, сталкивались с ним в коридорах, а на практических занятиях его группы теперь всегда присутствовало не менее двух десятков прекрасных студенток. Мы с Лилой даже начали сочувствовать столичному лордику. К его чести он не поощрял ни одну из своих поклонниц. Думаю, понимал, что едва ему стоит выделить хоть одну из них, и другие сразу объявят ей настоящую войну. Ко мне он, кстати, больше не подходил и никак не проявлял интереса. Но при всегда вежливо кивал. И я пришла к выводу, что зла Астер на меня не держит, хотя кто их знает, этих аристократов? Может, он вынашивает план мести и скоро начнёт притворять его в жизнь? Так минула неделя, вполне насыщенная, но спокойная, и омрачала её только две вещи — отсутствие изменений в состоянии деда и полное бездействие полиции касательно поиска тех, кто на него напал. Когда я пришла в отделение по повестке, меня приняли не особо охотно, будто бы для галочки. Задали пару дежурных вопросов и отпустили во всеяси, заверив, что сообщат о продвижении расследования. Тогда я была искренне удивлена подобной незаинтересованностью, и больше всего озадачивал вопрос: зачем они накануне дежурили у моего дома? Что это вообще было? И вот вчера, устав от неизвестности, я сама отправилась к следователю, ведущему дело. 2 часа ждала в коридоре, пока меня соизволили принять. Но в итоге услышала лишь, что продвижений в расследовании нет, будто дело о нападении на Хасима попросту убрали в дальний ящик и благополучно о нём забыли. Вам что, совершенно наплевать, что у вас в городе разгуливает боевой маг, совершивший преступление? Выдала я тогда капитану Порсу. А если он ещё на кого-то нападёт? Хасим только чудом остался жив. Вы понимаете? Мисс Веймер, проговорил следователь, вздохнув. Мы работаем. Как-то незаметно, что вы работаете, бросила я, обратив внимание на чашку кофе на его столе и полное отсутствие каких-либо документов. Сидеть тут целый день, пока вокруг совершаются преступления. Мисс, произнёс он с угрозой в голосе, а на меня посмотрел очень строго. Мы делаем всё, что в наших силах. Ага, то есть совершенно ничего. Знаете, выдала я раздражённо. Если уж вы не в состоянии провести расследование, значит, я сама найду тех, кто напал на Хасса. Найду и приведу сюда. Почему-то именно эта моя фраза произвела на него самое сильное впечатление. Он даже встал со своего удобного кресла, сжал пальцы правой руки в кулак, а в его глазах мелькнуло бешенство. Знаешь что, девочка, держись-ка ты подальше от этого дела. Процедил он сквозь зубы. «И не подумаю», — заявила, скрестив руки на груди. «Теперь уж точно костьми лягу, но найду того гада. А вы, судя по всему, не заинтересованы в наказании виновного. Может, я просто предполагаю, что теоретически вам кто-то подкинул за это деньжат?» «Хватит», — рявкнул капитан и глянул так, что я невольно отступила к двери. «К твоему сведению, у меня вообще забрали это дело, запретили совать в него нос». потому что им занимаются агенты тайной полиции. Но эта информация не для посторонних, поэтому если от тебя хоть кто-то узнает, я буду очень недоволен. Ого, вырвалось у меня. Вот именно, чуть спокойнее проговорил капитан. Там всё серьёзнее, чем казалось. Думаю, нападение связано с прошлым твоего деда. Он же бывший военный. Так что повторяю: не лезь и не ходи одна ночами по улицам. В тот день, вернувшись домой, я долго думала, анализировала всё, что знала о Хасиме и о его службе. Да, он командовал гарнизоном, но ни разу не рассказывал о каких-либо боевых действиях или чём-то подобном, но за столько лет службы с ним могло случиться всякое. И это всякое, видимо, теперь решила снова влезть в его жизнь. А может, на него напали вражеские шпионы, решившие выведать какую-то важную информацию. Слова про тайную полицию с одной стороны заставили меня ещё сильнее насторожиться, но с другой успокоили. Если уж расследование ведётся на таком высоком уровне, значит, виновные в любом случае будут наказаны. По крайней мере, мне хотелось в это верить. В больницу при церкви я теперь заходила каждый день. Доктор Ларет при мне связывался со столичным военным госпиталем, чтобы выяснить хоть что-то о здоровье деда. Но там ему отвечали одно и то же: состояние стабильно тяжёлое, изменений нет. Конечно, я могла бы попросить Шайна узнать больше через знакомого, о котором он рассказывал, но для этого пришлось бы самой подойти к Диверту, а я сильно сомневалась, что после моего последнего выверта он станет мне помогать. Поэтому этот вариант я оставила на самый крайний случай. Правда, возможность поговорить с полуэльфом нашла меня сама. Точнее, обрушилась, как снег на голову. В пятницу я выходила из академии с гудящей головой. Преподаватели, будто сговорившись, сегодня подготовили для меня самые сложные и запутанные задания. А на последнем практическом занятии мне и вовсе предложили создать схему портальной станции, способной к самозаряду накопителей. Я промучилась с расчётами два часа, но толком ничего не добилась. А профессор Элис Фэйр, снисходительно усмехнувшись, призналась, что это не входит в программу даже столичной академии, где она раньше работала, но добавила, что мне такая задачка точно по зубам. Это было настоящим вызовом, принять который я посчитала делом чести. Впереди маячили 2 выходных, которые можно посвятить расчётам. Главное не забывать хоть иногда прерываться на еду и сон. Раньше меня в этом контролировал Хасим. а без него я могла так увлечься, что в итоге просто отключалась без сил. «Мари!» — позвал кто-то, когда я миновала ворота Академии. Нагляделась по сторонам и с удивлением увидела спешащего ко мне Шайна. Он был одет в шорты и лёгкую цветастую рубашку, а улыбался так, будто мы с ним давние лучшие друзья. «Привет!» — проговорил он с сияющим видом. «А я тебя тут жду». «Зачем?» — вырвался у меня вопрос. И только потом я вспомнила, что нужно поздороваться. Привет. Ты же обещала мне прогулку по городу, проговорил полуэльф. Или забыла? Думала, ты забыл, проговорила я, хотя у меня то самое обещание давно вылетело из головы. Диворт оставил тебя без своего внимания. Он постоянно занят, отмахнулся парень. Да и почти ничего тут не знает. Я гулял сам, расспрашивал местных жителей. Побывал в музее, на пляжах, в порту, на центральной площади, но одному, честно говоря, скучно. "Ясно", вздохнула я. "Хотя получается, ты уже всё посмотрел. В Харморе не так много интересных мест. Городок у нас тихий, маленький и скучный, совершенно неинтересный. А я слышала, что сегодня на восточном пляже будут танцы. Может, сходишь туда со мной? Просто как подруга. Боюсь, если приду один, то могу вляпаться в неприятности". Тут не особо любят ни местных, а с острыми ушами вообще лучше в тёмное время суток нигде не появляться. Увы, в этом он был прав, тут даже не поспоришь. И как теперь ему отказать? Парень по первому зову бросил все дела в Хайсете, примчался на помощь моему деду, к тому же я сама пообещала ему прогулку. Ох, видимо, придётся отложить расчёты по артефакту на другое время. «Хорошо», — проговорила Кивнув, — «давай сходим на танцы». Хотя я этого и не люблю, но одному тебе там действительно будет опасно. Спасибо. Он едва не подпрыгнул на месте от радости, видимо, уже успел тут основательно заскучать. А можно я пока побуду у тебя? Не хочу возвращаться в обснёк Диверта. У него, конечно, красиво, но мне там уже изрядно надоело. Купим по дороге еду, я угощаю. И столько в нём была открытости и юношеской непосредственности, что я просто не нашла слов для отказа. Ладно, ничего страшного. Проведу вечер с шайным. Всё же по долгам надо платить. Идём, проговорила, махнув ему рукой. Только предупреждаю сразу, домик у нас с дедом маленький, и там, мягко говоря, не убрано. Мы довольно быстрым шагом направились по дороге в сторону порта. Обычно я ходила за каулками и дворами, но их вид точно станет для столичного светлого шоком. Не тушь Лучше будем идти более долгим, но безопасным путём. Ничего, улыбка Шайна стала ещё шире. Хочешь, помогу с уборкой? Я и готовить умею. Говорят, даже хорошо. Мама научила, поинтересовалась я. Нет, он отрицательно мотнул головой. Мои родители живут в Эсварте. Отец чистокровный, светлый. Мама — человек без дара. К таким у эльфов относятся нейтрально, а вот полукровок, подобных мне. считают выродками. Поэтому я уже 7 лет живу в Хайсете у друга. 7 лет это сколько же ему было, когда пришлось бежать из родной страны. Стало даже жаль Бедалаку. У нас в Лердонии раньше к эльфам тоже относились плохо, а наши страны и вовсе находились на грани войны, и совсем недавно король Гердер I начал налаживать с ними дипломатические отношения. Я слышала, что его средний сын даже женат на девушке с примесью эльфийской крови. Хотя на портрете она выглядит как обычный человек. Хороший у тебя друг, сказала, повернувшись к парню. Отличный, согласился тот. Он мне как старший брат. Кстати, ты, наверное, слышала о нём. Года 4 назад его имя гремело в новостях по всему королевству, когда его величество подписал поправку к закону о тёмной магии, по которому люди, рождённые с тёмным даром и не использующие его во вред, признавались полноправными подданными королевства. А ведь раньше их всех считали преступниками. «Что-то такое припоминаю», — проговорила, напрягая память. «На самом деле я не особо интересуюсь политикой. Новости мне обычно Хасим рассказывает. Вот он всегда внимательно следит за тем, что происходит в стране. Кстати, Шайн, ты не мог бы узнать у своего знакомого, как там мой дед?» По лицу парня пробежала тень. Он даже отвёл взгляд, приняв виноватый вид. А я пришла к выводу, что про друга, проходящего практику в военном госпитале, он соврал. Там всё странно, вдруг заговорил полуэльф. Миша, о котором я тебе говорил, попытался разузнать что-то о твоём дедушке, но информация засекречена. У палаты всегда дежурит полицейский, но зато лечат его едва ли не лучшее целители столицы. Туда даже медсестёр и санитарок пускают по особым пропускам. Представляешь? А ты точно это не придумал? Я даже остановилась. Шайен, если никакого друга в том госпитале у тебя нет, просто скажи, я пойму. Ты мне не веришь? Оскорбился он. Мария, я вообще никогда не вру, просто не умею. Андриан говорит, что я для этого слишком светлый. А Андриана-то кто? спросила без особого интереса. Тот, у кого я живу в столице. Лорд Андриан Рэствуд. Проговорил парень, а на меня посмотрел так, будто я должна впасть в экстаз от одного звучания этого имени. Он глава сообщества тёмных. «А-а», — сказал равнодушно. «Ясно. Буду знать». Некоторое время мы шли в тишине. Шайн будто бы обиделся, что я не проявила к статусу его покровителя должного восхищения и постоянно посматривал на меня с каким-то сомнением, а потом начал задавать вопросы. Ты давно живёшь в этом городе? Сколько себя помню, ответила чистую правду. А почему решила стать артефактором? Это единственное, что приносит мне удовольствие, пожала плечами. У тебя есть братья или сёстры? Нет, я одна у деда. Родителей тоже нет. Что с ними случилось, не спрашивай, не знаю, выдала таким тоном, после которого у любого пропадало бы желание продолжать задавать вопросы. Но Шайн не собирался останавливаться. А подруги у тебя есть? Друзья? Снова поинтересовался он. Этот допрос чуть вспылила я. Прости. Тут же стушевался парень и даже голову опустил. Просто ты мне напоминаешь одну девушку. Нет, не внешне, а душой. Она пропала несколько лет назад. Бывает, бросила я, глядя по сторонам. Показалось, что на соседней улице мелькнул чёрный наполированный бок знакомого фера. Не то чтобы мы дружили, она вообще мало с кем дружила, а её немногочисленные подруги оказались теми ещё змеями. Отсутствие интереса с моей стороны не остановило Шайна. Может, она и сама была змеёй, спросила, пожав плечами. Но парень тяжело вздохнул и даже не подумал обижаться. Ковы. Она не всегда вела себя правильно. Хотя дурой её трудно назвать, ответил мой спутник. скорее упрямой эгоисткой, готовой добиваться своего любой ценой. «И зачем такую искать? Пропала и пропала», — сказала я с усмешкой. И тут меня осенило. Я даже остановилась, сраженная своей догадкой. Подожди, а не ее ли так желает найти Астер? Астер даже был готов заплатить мне тысячу вагов за артефакт для поиска. Неужели это его первая несчастная любовь? Пулуэль в страну усмехнулся. Насколько я знаю, они даже толком знакомы не были, хотя и учились на одном потоке в академии, ответил он, внимательно глядя мне в глаза, его собственные при этом почти сияли голубым светом. Так он её ищет или нет? распустилось буйным цветом моё любопытство. Её, неохотя подтвердил Шейн. И рассчитывает найти эту девушку именно в вашем городе. Он уверен, что она живёт где-то здесь. Она скрывается. Разговор с каждой фразой становился всё более интересным. Не знаю, качнул головой парень. Но на контакт не выходит, и обычный поиск с ней не срабатывает. Ведьминские ритуалы тоже. Так, может, не стоит её искать? озвучила я единственную истину. Живёт себе девчонка, никого не трогает и явно не желает быть найденной. Оставьте вы бедолагу в покое. Мне её уже чисто по-человечески жаль. Её брат ищет. Яндер. Прошло несколько лет с её исчезновения. Мне кажется, они просто хотят убедиться, что с ней всё хорошо. Я крепко задумалась, а в голове сами собой закрутились нужные формулы. Думаю, я смогу создать артефакт, который не найдёт эту особу, но покажет её внутреннее состояние. То есть мы узнаем, что она чувствует. Как тебе идея? Только мне нужны книги по ментальной магии, а лучше найти менталиста для консультации. И ещё наверняка аметисты понадобится. Они лучше всего такую энергию проводят. Да и усилитель. Мари шайно остановил меня, подняв вверх обе ладони. Я абсолютно не разбираюсь в артефактах, но твоя идея мне нравится. Возьмёшься? Неделя через 3 попробую сделать, пожалуй, я плечами. Раньше прости, не могу. Заказы, задания, учёба, со свободным временем совсем туго. И, кстати, нужная личная вещь для поиска. Хотя если хозяйка эту вещь годами не трогала, толку не будет. Волос бы или ноготь крофера одного брата подойдёт, заинтересовался полуэльф. Если сильное, то может подойти, но не факт. Спасибо. Я передам мастеру, что ты готова взяться, самодовольно улыбнулся Шейн. Уверен, он достойно оплатит твою работу. Эй, я с тобой договаривалась, а не с Диворт. выдала с лёгким возмущением. Кстати, а с чего он её ищет, если они даже не знакомы? А он не сказал? Удивился Шейн. Ас занимается расследованиями. Он уже несколько лет работает частным детективом, и пока ни одно дело, за которое он брался, не осталось нераскрытым. Так что не стесняйся брать с него за артефакты крупные суммы. Поверь, ему самому платят намного больше. Детектив? Ну ничего себе. Хотя теперь стало понятно, как его занесло именно в нашу глушь, но неужели это расследование такое важное, что он даже из столичной академии перевёлся к нам? Кстати, а ведь можно взять с него оплату не деньгами, а ответной услугой. Даже интересно, сможет ли он выяснить, кто и зачем напал на Хасима. Чую, тайная полиция, даже если найдёт ответ, то сообщать мне его не станет, а я должна знать правду. И интуиция упрямо твердила, что это очень и очень важно.